Глава десятая. Странная девочка. Плиты с самого начала были сложены так, что между ними оставалось свободное пространство. Проходы, закоулки, тупики, даже ниши, где тесно прижавшись, умещались четыре человека. Настоящий лабиринт, где можно долго плутать и даже заблудиться. Во что мы только не играли, прячась в плитах. И в пещерных людей, и в марсиан, и в индейцев, и в чипаевцев, и в неуловимых мстителей, и в защитников Брестской крепости. Одна беда. Никто не хотел быть беляком или фашистом. Пещерным человеком или марсианином — это пожалуйста. Здесь, в укромных щелях, пацаны прятали от родичей папиросы бычки и спички, а иногда и дневники с двойками, чтобы оттянуть неизбежную порку. В плитах я научился курить. Ничего приятного. Голова кружится, бьет кашель, а потом во рту как будто кошки нагадили. Главный школьный хулиган Сашка Сталинков по прозвищу Сталин посмотрел, как я перхаю после двух затяжек и снисходительно улыбнулся прокуренными зубами. — Это ты еще, чувак, нашу не пробовал. Однажды Мишка Петрыкин нашел там завернутый в тряпку пистолет на первый взгляд игрушечный, стрелявший пробками, но оказалась боевой, переделанной под мелкокалиберные патроны. Они лежали рядом в коробке. Не успели мы промазать в двух голубей, как примчался на мотоцикле участковый Антонов, оружие изъял и составил протокол. С нас взяли слово хранить государственную тайну, и целую неделю в сквере сидел неприметный оперативник в штатском, через дырочку в газете наблюдая, не явится ли кто за пистолетом. Но никто так и не пришел. Пробираясь по лабиринту, я заметил, что в некоторых местах еле пропихиваюсь. А ведь год назад даже не замечал сужения. Скоро, наверное, вообще сюда не втиснусь. Да, вырастаю не только из штанов и курточек, но даже из лабиринта. Выбравшись на свет божий и отряхнув пыль, Я посмотрел на небо. Темная туча медленно, но верно двигалась от казанки. Если пойдет дождь, все попрячутся, и тогда встретить кого-то из друзей мне точно не удастся. Я завернул за угол. Там, во дворе, примыкающем к хладокомбинату, живет мой друг Серега Шарманов. Шарман. Он уверяет, что его прапрадед был настоящим французским солдатом, приперся с Наполеоном в Россию, Влюбился в москвичку, и когда великая армия отступала, девушка его не отпустила, спрятав в погребе. Не то свои же расстреляли бы, как дезертира. Потом пришли наши, и она долго выдавала его за глухонемого калику. Француз молчал много лет, объясняясь только мычанием и знаками. А потом вдруг заговорил по-русски, без всякого акцента. Сидел как-то вечером у самовара и вдруг попросил вслух. «Еще чашечку, хозяюшка!» Так никто и не услышал от него ни одного иностранного словечка, так и не узнал, что он наполеоновский солдат. По этой самой причине Шармановы, включая Серегу, по-французски не бельмеса. Как-то вечером мы с Шарманом сидели на лавочке и спорили о том, кем лучше родиться, мушкетером или пиратом. Он, учитывая происхождение, предпочитал слуг короля а я из любви к морю, парней, плавающих под веселым Роджером. В этот момент через двор перелетел здоровенный сверток и, ломая кусты, плюхнулся у нас за спиной. Оказалась замороженная свиная нога, задняя, похожая на богатырскую дубинку. Мы сначала не трогали находку, ждали, — Серега объяснил. Тут время от времени кое-что перелетает через забор, Но вскоре прибегает кто-нибудь и, озираясь, уносит продукт. Однако на этот раз никто не пришел. Шарман, когда стемнело, отволок ногу домой, мамаше, попросив меня никому про это не рассказывать. Однако в Серегином дворе тоже не оказалось никого, кроме изможденной женщины в оренбургском платке и телогрейки. Она сидела на вынесенном из дома стуле и грелась на солнышке. «Вы Сережу не видели?» — вежливо спросил я. Но она меня не услышала. Зажмурив глаза и подставив лучам желтое, как канифоль, лицо, женщина улыбалась серыми губами. Зайти к дружку я не решился. Его мать не любит посторонних и ругается, если кто заглядывает к ним. Нет, она не злая. Просто после работы в ателье обшивает клиентов на дому, а это строго запрещено. Если Антонов узнает то конфискует швейную машинку. Дальше по переулку, в огромных кустах от светшей сирени, спрятался двухэтажный деревянный дом Саши Казаковой. Вообще-то она Шура, но в последнее время просит называть ее Сашей. В полисаднике навалились на забор рослые и неустойчивые золотые шары, точнее, пока еще только бутоны, но уже готовые раскрыться. Скоро зеленые кулачки расправятся в круглые желтые цветы с мятыми лепестками. А это верный признак того, что лето повернуло на осень, как говорит бабушка Маня. Скоро на Ильин день, олень пописает в воду, и тогда купаться уже нельзя. Но это в Подмосковье, а на юге обныряйся. Затем раскроются синие астры, зажелтеют листья на деревьях. Утром лужи захрустят под ногами тонким льдом, и пойдет снег. Почему-то летом думаешь о снеге, а зимой о траве. Со сладкой надеждой в сердце я притаился в тесных кустах с ржавыми метелками отсветшей сирени и долго всматривался в шуренные окна на втором этаже. Однако за тюлевыми кружевами никакого движения не угадывалось. Форточки тоже плотно закрыты. Наверное, как и остальные, уехали в отпуск. У Сашиной матери, Алевтины Ивановны, зимой появился новый муж, деловой и веселый. Он обещал свозить всю семью к морю, в Гагры. Звали его Эдиком, хотя с учетом лысины и живота он как минимум тянет на Эдуарда. Эдик почему-то все время мне подмигивал, кивая в сторону Саши и почесывая свой красный, как у Деда Мороза, пористый нос. Алевтина Ивановна явно принадлежит к тем женщинам, которых бабушка Аня называет «многомушними» и категорически не одобряет. У нее самой, после того, как Тимофея Федоровича еще до войны зарезал на солянке трамвай, она упорно говорила «зарезал», а не задавил. Никаких мужей, а тем более сожителей, в помине не было. Тех же, кто снова выскакивает замуж, она воспринимает как предателей родины. Лида считает, такой взгляд на семейную жизнь — Безнадежно испортил бабушкин характер, от чего все вокруг страдают. И сама Анна Павловна в первую очередь. Например, она знаться не хочет с Марией Гурьевной. Никогда не ездит к ней в гости на Пятницкую, так как бабушка Маня, взамен погибшего Ивана Васильевича, нашла себе деда Жоржика. А после его внезапной смерти у нее появился Гера. «Как можно-то? Постель еще не остыла!» — возмущалась бабушка Аня, явно преувеличивая. Со смерти деда Жоржика прошло почти два года, а с Герасимом Ивановичем бабушка Маня до пенсии работала вместе на фабрике, где собирают розетки и выключатели. Он пьющий вдовец, и они решили вековать вместе. Но и частая смена мужей тоже, очевидно, характер не улучшает. Когда я захожу к Шуре, Чтобы вместе приготовить уроки или поиграть в шахматы, Алевтина Ивановна иногда просто цветет, говорит мне приятные вещи и порхает, несмотря на внушительный вес. Но в другой раз она словно грозовая туча. Из-под лобья смотрит, как я вытираю ноги, ворчливо замечает, что без предупреждения в гости у приличных людей являться не принято. А как предупредить? Телефона-то у них нет. Раньше я кидал в окно камешки пока не треснуло стекло. Вот крику-то было. А через два дня снова. «Ах, Юрочка, что же ты не заходишь? Я так рада, что у моей девочки есть такой верный товарищ. Съешь еще кусочек торта». Однажды я играл в шахматы с ее бывшим мужем Кириллом Павловичем, отцом моей одноклассницы, высоким, худым, медлительным человеком в больших роговых очках. Кстати, он звал ее Сашей, А мать Шурой. собираясь сделать ход, Кирилл Павлович нехотя подносил руку к фигуре, а потом еще нерешительно шевелил в воздухе пальцами, как бы подозревая, будто пешка или ферзь жутко горячие, и можно обжечься. Алевтина Ивановна была с ним приветливо холодна, и Саша в точности копировала мать. Но когда та выходила из комнаты на кухню, дочка тут же подсаживалась и клала отцу голову на плечо, а он ее обнимал за плечи. «Я, конечно, проиграл с треском», — победитель пожал мою руку и посоветовал. «Работайте, молодой человек, над дебютом». Когда после чая Кирилл Павлович прощался, было видно, что уходить ему страшно не хочется, а у моей одноклассницы дрожали губы и наворачивались слезы на глазах. Алевтина Ивановна сказала ему «Заходи» но таким тоном, каким говорят «чтобы ноги твоей тут больше не было». Шура тоже девочка изменчивая, с внезапными странностями. Однажды мы готовились у нее дома к контрольной по алгебре и о чем-то болтали, кажется о том, что Галушкина отказалась сидеть за одной партой с Быковским, так как он громко сопит, почти хрюкает от усердия, когда пишет в тетради. Я попытался повторить его поросячье сопение. Одноклассница сначала хохотала так, что тряслись косички, а потом внезапно помрачнела и каким-то взрослым голосом, очень напоминающим Олевтину Ивановну, взмолилась. — Нет, хватит, довольно, прекрати, я так больше не могу, это выше моих сил. Я оторопел, ничего не понимая, а Шура, подскочив со всего маху, дала мне звонкую и тяжелую пощечину, пометалась по комнате, Точно ища выход, закрыла лицо руками, ничком рухнула на тахту и зарыдала, сотрясаясь всем худеньким телом. «Не плачь!» — попросил я. «Ах, отстань! Все вы такие!» — ответила она тем же взрослым голосом, вытерла слезы и подбежала к зеркалу. «Выгляжу я теперь, наверное, как последняя выдра. Ну вот!» — опять глаза припухли. «Необыкновенная, странная девочка!» Мы учимся вместе с первого класса. Но сначала я ее не то, чтоб не замечал, а просто вообще не смотрел в сторону девчонок. На что смотреть-то? Их первого сентября и видно-то не было за букетом гладиолусов. Ну да, есть такая Шора Казакова. Сидит вместе с Верой Коротковой. Тихая, худенькая, светловолосая. Чаще помалкивает. Руку никогда не тянет и не рвется, как Дина Гапоненко. Проверещать у доски стихи — которые на дом даже не задавали. Кстати, если я тянул руку одновременно с Динкой, Ольга Владимировна всегда спрашивала ее, а не меня. Понятно, слабому полу надо уступать. Все изменилось, когда Вера Залмановна на уроке ритмики поставила меня с Сашей в пару. В тот день, взявшись за руки, мы ходили под музыку по кругу, стараясь тянуть мыски мягких кожаных чешек. И тут я обратил внимание, что пальцы у одноклассницы теплые, а кожа приятная на ощупь. Вот, к примеру, у Мироновой руки всегда потные, а у Филимоновой шершавые из зацыпок. К тому же Шура умудрялась еле уловимым движением мизинца останавливать меня, если я шел по кругу слишком быстро, наступая на пятки передней паре, и, наоборот, поторапливала, если я, замечтавшись, отставал. Мизинцем! А главное, мне это ее руководство понравилось. Походив кругами, мы по команде Веры Залмановны останавливались, поворачивались лицом друг к другу и повторяли движения, которые разучивали целый месяц. Мальчик шаркал ножкой и кланялся, а девочка приседала в реверансе. Был солнечный день, лучи били в окна актового зала, и я заметил, что у Саши глаза ярко-зеленые. Точь в точь, как стеклянные шарики, которые пацаны тырят из товарников на казанке. Зачем нужны эти шарики, куда их везут из города со смешным именем Гусь Хрустальный, целыми вагонами понятия не имею. Но они очень красивые. И при обмене марками можно двумя-тремя шариками, добавленными к серии «Покорители космоса», сломить колебания нерешительного коллекционера, вырвав у него, допустим, треугольник с носорогом. «Зеленые глаза Шуры» — это было второе мое открытие. А третье заключалось в том, что от нее очень приятно, а главное, знакомо, по-домашнему пахло. От людей, даже от девочек, иногда веет чем-то странным, а главное, чуждым и настораживающим. Недавно историчка Марина Владимировна, ругаясь, выставила из класса Нинку Галушкину, до Одри, надушившуюся Красной Москвой. Потом учительница открыла окно, чтобы проветрить помещение, и кричала «Развели мне тут Шентеклер!». Этот случай был три месяца назад, весной, а ритмикой мы занимались во втором классе. Почему же я так хорошо помню тот давнешний день? «Казакова не сутулься! Что ты лопатки выставила? Корсет тебе принесу!» Шура из подлобья посмотрела на меня. Но я взглядом дал понять, что Вера Залмановна — круглая дура и просто завидует Сашиной грациозности. Тут мы снова по команде остановились и повернулись лицами друг к другу. Казакова потрясающе присела, а я ответил гордым кивком головы, как Жан-Маре на балу в фильме «Парижские тайны». «Эх, мне бы еще черную маску, плащ и пистолет». Так началась наша дружба. А дружить с девочкой совсем не то, что с мальчиком, например, с Петькой Кузнецовым. Одно от другого отличается, как урок ритмики, от урока физкультуры. В тебе что-то меняется, что-то раскрасавливается. Так в нашей комнате все становится по-другому, если на столе в хрустальной вазе появляется букет пионов, к которому через окно залетают пчелы. Не знаю, не знаю, возможно, Ольга Владимировна это поняла, Или почувствовала. Но так совпало, что когда мы снова подрались на уроки с Витькой Расходинковым, она строго объявила. «Хватит — Хватит! Мое терпение лопнуло. Расходинков теперь будет сидеть с Верой Коротковой. — А Полуяков? Она задумалась и чуть улыбнулась. — А ты, Юра, Шурый, Шурой. — Понятно? — Понятно, — прошептал я и покраснел от счастья. А Вера чуть не заплакала. Расходинков ни минуты не мог усидеть спокойно. По единодушному мнению учителей у него в одно место вставлена даже не шила, а какая-то стальная пружина, на которой он мытыляется из стороны в сторону и все время переспрашивает точно глухой. Повторяю специально для Расходинкова, иногда сердилась учительница. Тебе надо срочно уши прочистить. Шура же глянул на меня почти благосклонно. О, сколько всего хорошего можно сделать, когда сидишь за одной партой с приятной девочкой. Например, вручить соседке заранее остро отточенный карандаш взамен сломавшегося. Вынуть новенькую перочистку, если в тетради вместо волосяных линий появились каракули. А когда посажена клякса, можно достать из портфеля запасную тетрадь, отогнуть скрепки и ловко вставить вместо испорченного листа чистой. И не надо никаких спасибо, достаточно благодарного взгляда зеленых, как шарики с казанки, глаз. Но счастье длилось недолго. У Шуры на очередном медосмотре нашли какое-то затемнение в легких и отправили в лесную школу. Накануне ее отъезда я даже всплакнул перед сном под одеялом. Мы переписывались, я подробно сообщал ей классные новости. Контрольную по-русскому все написали на двойки и тройки, кроме Дины Гапоненко. Колгашников упал с забора во время перемены и разбил голову. Галушкина накрасила губы и была изгнана Мариной Владимировной из класса с криком «Ты еще ресницы себе приклей, фея из бара!» Еще я посылал Шуре переводные картинки с разными пернатами, вкладывал их в конверты, а в письме просил Шуру угадать, что это за птичка. Пару раз она ответила неправильно, а потом сообщила, «Птицы в лесной школе ей уже без того осточертели, и присылать переводные картинки больше не надо. Позже я узнал, что она переписывается не только с девочками, но еще оказывается и с Вовкой Соловьевым, редким выпендрежником. У него даже пионерский галстук не такой, как у всех, а из индийского шелка с вышитыми инициалами ВС, чтобы во время физкультуры... Никто не подменил. Мне снова не удалось сдержать слезы. От огорчения и обиды, хотя, казалось бы, мало ли кто с кем переписывается. Месяц я не отвечал на Шурины послания, мучился, выдерживал характер, страдал перед сном. Именно тогда я придумал Казаковой обидное прозвище «Коза» и даже пару раз употребил в разговоре с одноклассниками, показывая всем, что «совершенно равнодушен к Шуре», Уехавшие в лесную школу. Что с тобой? насторожилась Лида, обратив внимание на мой грустный вид. Опять зуб? Угу, ответил я, хотя зуб всего-навсего ныл. Пошли. Куда? К врачу. Потом. Потом будет флюс. Вид страшной бор-машины, похожей на огромного комара-долгоножку, залетавшего летом к нам в спальный корпус, затмил Шурина вероломство. «Особенный ужас у меня вызывала лохматая веревка, приводящая в движение сверло. Посредине, видимо, вместе разрыва, она была завязана бантиком, как шнурки ботинка». «Рот пошире!» — приказал врач Зильберфельд. Лида очень хотела, чтобы я попал именно к нему. «Ого! Это же не дупло, а целая пещера!» «Может, все-таки с заморозкой?» — засомневалась моя сердобольная мать. «Будущий защитник Отечества должен терпеть», — строго ответил врач. «Сейчас будет чуть-чуть больно». «Знаем мы это обманное докторское чуть-чуть». Он нажал педаль, раздался стрек от мотора, узел на веревке заметался вверх-вниз со страшной скоростью, и жуткая, нечеловеческая боль пронзила все тело, от макушки до пяток, словно в мою голову с размаху вбили гвоздь, прошедший насквозь. «Герой, в разведку пойдешь?» — похвалил Зильберфельд. «Еще чуть-чуть и будем пломбировать. Ирочка, готовьте амальгаму». И бесконечная пытка продолжилась. «Ну вот, как новенький!» — улыбнулся врач. «Два часа не есть. Могу выдать справку, что ты настоящий мужчина». В результате всех этих мучений я тяжело обиделся на казаку. Ведь если бы не ее Шуры-Муры с Соловьевым, я бы ни за что не пожаловался на зуб и не попал бы в волосатые руки мучителя Зильберфельда. Месяц я не писал ей ни строчки. Наконец от нее пришел конверт с открыткой. Она поздравляла меня с Днем Победы, а в конце высказывала предположение, что птичка на последней переводной картинке — сойка. Я в ответном письме радостно подтвердил... Хотя на самом деле это был зимородок. Выйдя из своего укрытия, я поднялся на скрипучее рассохшееся крыльцо и заглянул в дырочки зеленого ящика с пожелтевшими наклейками работница и пионерская правда. Если семья в отъезде, внутри скапливается много газет и писем. Потом иной раз палочкой приходится выковыривать, настолько они там спрессовываются. В ящике было пусто. А значит. Ничего это не значит. Они могли попросить соседей вынимать корреспонденцию или написали заявление, чтобы почтальон во время отпуска оставлял газеты до востребования в отделении. Со скрипом открылась дверь, чуть не ударив меня в лоб. Я отскочил, едва не рухнув со ступенек. На крыльцо вышла пожилая соседка Казаковых. «Здравствуйте», — нашелся я, — «а вы не знаете Шура дома?» «Дьявол их разберет, шелопутных, не знаю. Не видала!» Буркнула она, и шаркая двинулась вглубь двора. Там у высокой кирпичной стены на веревках, натянутых между березками, сушилась подрагивая на ветру постельное белье. Старуха подозрительно посмотрела на небо и, щелкая прищепками, стала торопливо снимать простыни и наволочки. «Похоже, я встречусь с Сашей только первого сентября и сердце заскулило, как брошенный щенок. А вдруг они тоже уехали на юг и тоже в Новый Афон? Бывает же совпадение. И вот я, нырнув, пронзаю пикой огромного лобана, выхожу из воды, бьющейся на острие рыбиной. Весь пляж сбегается на мою добычу, и Шура вместе с другими подходит из любопытства, узнает меня, смотрит удивленными зелеными глазами и говорит — Я и не знала, что ты подводный охотник. Это акула? Нет, кефаль. Но акулы тут тоже есть. Катрана называется. Мечтая, но не забыв посмотреть сначала налево, а потом направо, я пересек проезжую часть и двинулся вдоль ограды, сваренной из железных уголков и арматурных прутьев. Она отделяет от тротуара школьную территорию и наш спортгородок. Увы, травяное футбольное поле с вытоптанными штрафными площадками сегодня безлюдно. Хотя обычно здесь кипит жизнь. Пацаны чеканят или гоняют мяч, отрабатывая обводы и финты, бьют поворотом без сетки, стараясь попасть в девятку. Я бы, например, мог постоять вратарем, хотя дело это небезопасное. Все знают, Льву Яшину на чемпионате мира напрочь вышибли мячом ребро. Но советское государство в беде спортсмена не бросило и вставило ему новое ребро из чистого золота. «Куда же все подевались?» — думал я, озираясь. На краю спортгородка у гаражей какая-то мелюзга играла в прятки. «Иду, никого не жду, кто не спрятался, я не виноват. Раз, два, три». «А кто же виноват?» «Лето, время отпусков, безлюдье. Шкета не в счет». Прятки, казаки разбойники и прочие детские лепят на лужайке остались в далеком прошлом. Дойдя до перекрестка, я задержался в раздумье. Впереди виднелась оживленная Бакунинская улица. Но я свернул направо, в Переведеновский переулок и остановился у железных школьных ворот, закрытых на большой замок, такие называют амбарными. Ха-ха-ха, как поется в кинофильме «Айболит-66». Нормальные герои всегда идут в обход. Слева, там, где забор упирается в стену, один пруд отогнут. Крупный злоумышленник, конечно, не протиснется, но ребенок, выдохнув, протырится. Взрослые об этом лазе не знают. Он скрыт от взгляда в кустом акации. Проталкиваясь в щель, я снова заметил, как вырос и раздался за два летних месяца. И, возможно, вернувшись с моря, Уже здесь не пролезу. Вот она, наша родная 348-я школа. Кирпичная, четыре этажа. Над дверями, казавшимися мне когда-то огромными, четыре беленых профиля. Пушкин, Толстой, Горький и Маяковский. И все, заметьте, писатели. Мы даже как-то с Петькой Кузнецовым поспорили, почему на школах не изображают, скажем, полководцев. Александра Невского, Суворова, Кутузова или Жукова. Отчего нет композиторов? Чайковского. «Куда, куда вы удалились?» Или Бордина? «О, дайте, дайте мне свободу!» Где ученые Кулибин, Менделеев или изобретатели радиопопов? Нет никого. А спортсмены? Валерий Брумель? Юрий Власов, самый сильный человек планеты? Наконец, где Лев Яшин с золотым ребром? Почему их нет? Получается, писатели — самые главные — Уважаемые у нас в стране люди. Значит, надо становиться писателем. На школьном дворе тоже никого не было, ни души, а двери наглухо заперты. Пустая школа — это что-то очень странное, непривычное, вроде гастронома без очередей, безлюдного птичьего рынка или курского вокзала, где нет ни поездов, ни носильщиков, ни продавщиц пирожков, ни милиционеров, ни пассажиров, ни цыган. Никого. Удивительно тихо. На асфальте виднелись начерченные мелом и полусмытые дождями квадраты для игры в классики. Они остались с прошлого учебного года. Я попрыгал на одной ноге, толкая мыском кеда кусочек шифера. Но одному скучно. Да и не по возрасту. В седьмой класс как никак перешел. Года-то летят. После того незабываемого урока ритмики. Шура стала обращать на меня внимание и однажды после уроков предложила поскакать через веревочку. Занятие, конечно, нелепое, но я почему-то согласился, особенно после того, как Дина Гапоненко заявила, будто бы ни один мальчишка не умеет в воздухе перекрещивать ноги. Смешно даже слушать. В общем, мы прыгали до тех пор, пока во двор не выпустили погулять ребят из группы «Продленного дня». Они орали и носились, как ненормальные, нарушая все правила отдыха во время перемены. Мы ушли, я проводил Шуру до дому, и она разрешила мне нести ее портфель. Это невозможно объяснить словами. Ты сжимаешь кожаную ручку, еще хранящую тепло ее ладоней, и с этим теплом в тебя, в самую глубину, к самому сердцу, проникает счастье доверенного тебе секрета — смысл которого еще не понятен, но уже переполняет душу гордостью запороченное дело. На утро я еле встал с постели. Трехчасовые прыжки через веревочку, да еще с непривычки, обошлись мне дорого. Ноги налились свинцом, каждый шаг давался с трудом. Превозмогая жуткую боль, как влюбленная русалочка после операции, я все-таки дотащился до школы. Во-первых, очень хотелось увидеть Шуру, а во-вторых, нельзя было из-за упражнений со скакалкой прогуливать занятия. Еле высидев уроки, слава богу, в тот день не было ни физкультуры, ни ритмики, я хотел снова проводить Казакову домой, но так как каждый шаг давался с трудом, особенно почему-то вниз по лестнице, я замешкался, не догнал Шуру и увидел в окно, как ее портфель несет Вовка Соловьев. Идут они через школьный сад, самым длинным путем, и выпендрежник Соловьев рассказывает что-то смешное, а Казакова хохочет, откидывая голову.